Глава шестнадцатая. Рождение мечей. Жара стояла, удушающая. Четыре больших горна нагревали воздух в кузни так, что вошедшему могло показаться он в аду. Грохот молотов, смешивающийся с шумом станков из расположенного неподалеку цеха, давил на уши. У непривычного человека вскоре разболелась бы от него голова. Между четырьмя наковальнями прохаживался обнаженный по пояс мастер-кузнец. Только кожаный фартук скрывал его могучий торс. Он внимательно следил за учениками, кующими картаги, стараясь не дать никому из них испортить заготовки. Особенно внимательно кузнец наблюдал за скоморохом, ведь белых заготовок больше нет. Если испортить эти, потеря будет невозвратной. За прошедшие два с половиной месяца ученики научились кое-чему, уже вполне могли ковать самостоятельно несложные вещи. Но доверить им доводку призрачных мечей без присмотра никто не решился бы. Поэтому неподалеку постоянно находился кто-нибудь из опытных кузнецов. Особенно теперь, когда осталась самая тонкая работа. Еще каких-то две недели, и ученики покойного горца обретут картаги. Совсем недолго осталось. Санти не сильно стучал небольшим молотком по кромке раскаленного до белизны лезвия одного из мечей, в то время как второй разогревался в горне. Пот заливал глаза, но вытирать его было некогда. Мало кто из прежних знакомых узнал бы в этом довольно высоком, мускулистом парне рыжего скомороха, не дававшего жизни всему Торсидару. Юноша изменился разительно, вытянулся больше, чем на голову, плечи раздались вширь, в зеленых глазах появилась спокойная уверенность в своих силах. Только шапка курчавых, непокорных, огненно-рыжих волос осталась прежней. Они не поддавались никакому гребню, и скоморох давно махнул на это бесполезное дело рукой, даже не пытаясь привести свою копну в порядок. В тайне он завидовал прямым каштановым волосом Энета, не говоря уже о роскошной черной гриве Тинувеле. «Как у вас тут дела?» Раздался из-за спины голос императора, но Санти не позволил себе отвлекаться, продолжая формировать режущую кромку. Здравствуй, твое Величество, ответил мастер кузнец. Неплохо, ребята справляются пока. Осталось, правда, самое сложное. И тебе привет, верен. Рад видеть. «Ничего, справятся. Не они первые, не они последние». «Белые мечи никто еще не ковал», почти неслышно возразил кузнец, кивнув на потного скомороха. «Испортит. Что делать станем?» «Не думаю, что эти заготовки вообще можно испортить», отмахнулся император. «Я слышу их пение». Они живые, верен, уже живые. Вот как, задумчиво покивал тот. Тогда ладно, а остальные на грани пробуждения, особенно мечи мудрости. Следом пойдет ярость, последней жизнь. Интересно, почему так? Ты у меня спрашиваешь? Иронично хмыкнул император. Так я не знаю. Я просто вижу ничего больше. Может, позже узнаем, почему. Санти не слышал этого разговора. Он в это время менял заготовки местами. Положив раскаленную добила полосу металла на наковальню, а остывшую в горн, юноша сосредоточился, пытаясь почувствовать, что делать дальше. Именно этому чувствовать свой невыкованный еще меч и учил их мастер-кузнец. Он утверждал, что картаг сам объяснит, как его нужно ковать. Иногда скомороху казалось, что он действительно знает, куда нужно ударить, в какой момент и с какой силой. С каждым днем такое повторялось все чаще и чаще. Санти давно привык к этому и не считал чем-то необычным. Он постоянно разговаривал с мечами. Они казались родными детьми, даже больше, частью собственной души, наверное. Порой возникало ощущение, что ему кто-то отвечает. «Кто-то, еще не существующий, но уже живой!» Юноша улыбнулся и легко ударил по лезвию, выправляя небольшую деформацию. Картаг, казалось, довольно заурчал в ответ. Молоток раз за разом бил по раскаленному металлу, причем бил только туда, куда было нужно. Откуда Санти знал куда и как нужно ударить, он не смог бы ответить на этот вопрос. Знал и все. За его спиной переглянулись император с кузнецом и совершенно одинаково одобрительно кивнули. Мальчишка действовал на удивление правильно. Он, похоже, на самом деле чувствовал свои будущие мечи. Прислушавшись к словам скомороха, обращенный к Картагу, его величество вздохнул, вспомнив, как ковал собственный. Впрочем, в его случае все было несколько иначе. Пришлось обходиться без чьей-либо помощи. Он, получив корону, не был горным мастером и понятия не имел о законах боевого братства. Да, нелегко пришлось. Ничего, справился и всему научился. Но преемника все-таки лучше выбрать из младших мастеров. Не стоит парню мучиться так, как ему самому в свое время. До сих пор непонятно, почему Карлах Третий выбрал именно его. Чем заинтересовал императора не знавший жизни послушник, не так давно сбежавший из монастыря и чудом устроившийся учеником к горшечнику? Впрочем, понятно, конечно, теми самыми качествами, которые ему самому нужно высматривать в молодых мастерах, Маран поежился. Давно пора искать наследника. Скоро уже 60, далеко не молод, погибнет случайно, и что станет с империей? Конечно, останутся эльдары, они сумеют избрать императора. Но это все-таки не совсем то. Власть лучше передавать собственноручно, иначе многое может оказаться потерянным. Его величество внимательно посмотрел на Санти, потом по очереди оглядел остальных. Может, все-таки избрать кого-нибудь из этой пятерки? По душевным качествам каждый подходит. Маран немного подумал. Эльф с орком, увы сразу отпадают. Не люди. Остаются трое. Лек, Сантиар и нет. Черный, белый и синий. Тьма, свет и мудрость. Впрочем, пока рано об этом. Мальчишки еще ничего не могут. Да и пророчество над ними висит. Пожалуй, не стоит их трогать. Пятеро и ничего больше не добавишь. Хотелось бы только понять, Что из всего этого выйдет? — Знаешь, твое величество, — задумчиво сказал Верен. я бы этого рыжего взял в ученики. Хороший кузнец будет, даже больше, чем хороший. Только судьба у него иная — носитель мечей света. Я пока не знаю, к сожалению, что это значит. Но думаю, что немало. Ты прав. А жаль? Жаль, не жаль, тяжело вздохнул император. А будем делать, что должно. Скорее бы мальчишки заканчивали с картагами. Нужно срочно убирать их из города. Только за вчера двенадцать попыток проникновения в казармы было. Двенадцать трупов. Ни одного живым взять не удалось. Кончают с собой. Охотники. Черный клан объявил войну империи. Почему? Опять не знаю. А что, Ланиг? Удивился кузнец. Ничего не нарыл? На нем и так столько всего висит, что не дай единый. Отмахнулся его величество. Я и без него прекрасно знаю, кто натравил клан на мальчишек. Только не представляю, какие это надо было деньги заплатить, чтобы черные рискнули выступить против меня. Я тоже не представляю. Ни один миллион, похоже. И дело не только в деньгах. Не стали бы охотники так настойчиво рваться к цели ради денег. Они обычно очень осторожны. Здесь что-то еще. Но что? Не могу понять. Судя по всему, мы в начале самого страшного кризиса в истории империи. Неприятно, поежился кузнец. И за всем, конечно, стоит наша любимая церковь. Стоит, согласился император. Но дело даже не в архиепископах, а в корвене. Боюсь, что пока существует эта страна, нам покоя не знать. Совсем скоро большая война. Их паладинские корпуса готовы. Только вот выяснить, куда они планируют ударить, не удалось. У нас слишком большая территория. Никаких войск не хватит, чтобы прикрыть всю. Придется, похоже, выводить основные флоты к западному побережью. А если святоши пройдут через Нартагальский и Дарканский проливы, а потом ударят по восточному побережью? Да Геандар или Ваналь они возьмут сходу, там и оборонительных сооружений-то нет, или по Ериндару могут ударить. Им придется проходить мимо Манхена, а Манхен наш, проворчал император. Магов там хватает, сообщат о прохождении большого флота через проливы. Да и эльдаров там несколько есть. Да, о магах я как-то не подумал. Задумчиво покивал мастер-кузнец. Но ты не учитываешь, что корвенцы одновременно могут атаковать и Манхен. Народу у них достаточно. А с магами договорятся. Академики не слишком тебя любят. А эльдары... — ехидно спросил его величество. — С ними тоже договорятся. А Эльдаров перебить заранее. — Бр, Не дай единый такого. Вот тогда мы действительно влипли. Впрочем, генералы рассматривали и вариант с нападением на восточное побережье. Да, в этом случае несколько городов придется временно оставить, Может быть, даже весь Ярендарский полуостров. Но выбить святоша оттуда сможем, со временем. Есть у меня для них несколько неприятных сюрпризов. Да и орки рядом. Уж кто-кто. А они не станут спокойно смотреть, как корвенцы у них под носом разгуливают. А их броненосцы ты видел? Дай-то бог. Тяжело вздохнул кузнец. Знаешь, надо было все-таки не давать Корвену отдышаться после последней войны, а раздавить Светош до конца. Надо было, согласился император, только я в то время не правил. У Бартема первого были свои резоны оставить Корвен в покое. Хотя я на его месте этого делать не стал бы. Он не подумал, что оставляет головную боль потомкам. Я... Кузнеца прервал странный звенящий звук. Оба собеседника повернулись к наковальне Санти и замерли на месте. Скоморох одной рукой схватил один из самых больших молотов, и с силой опустил его на картаг. Меч ответил нежным звоном и вспышкой белого света. Юноша выглядел безумным. Его глаза горели лихорадочным огнем. Он раз за разом обрушивал молот на наковальню. Казалось, без какого-либо смысла. Так нельзя было ничего выковать только испортить самую лучшую заготовку. Однако происходило что-то странное. Звон следовал за вспышкой, вспышка за звоном. Легко держа огромный молот, который еще утром и поднять-то не мог, рыжий обрушивал его на металлическую полосу, становящуюся с каждым мгновением все больше похожей на меч. Санти в голос читал заклинания, которых знать никак не мог. Однако читал. Что-то вело его за собой. Казалось, весь мир затопил белый огонь, не дающий дышать. Скоморох смеялся и одновременно плакал, ни на мгновение не прекращая охаживать молотом картаг. А тот смеялся в ответ. Юноша слышал этот невероятный, раздирающий его на куски, торжествующий смех. Он был уже не здесь, а где-то в небе. За спиной распахнулись крылья. Кто-то всемогущий менял его человеческую сущность, заменяя ее какой-то иной. Император смотрел на него и не верил, что видит это. Не думал, что доведется увидеть истинное рождение. Откуда рыжий Аболтус знает эти заклинания? Откуда? Их не знал в этом мире никто, кроме него самого. И не мог знать. Вывод следовал только один. Картаги жаждут рождения и диктуют носителю необходимое. Что же Элиан вложил в эти мечи? Не обезумил ли он, создавая такое? Насколько знал Маран, завоеватель выковал белые заготовки перед самой смертью, отдав им, похоже, собственную жизнь. Потом записал пророчество пятерых, избрал преемника, лег на кровать, закрыл глаза и умер. Только вот тело его бесследно исчезло. — Что он творит? — голос кузнеца дрожал. — Испортит же! — Нет, не испортит. — Надо его остановить. — Ни в коем случае. — Но... — Рождаются! — с восторгом в голосе протянул император. — Неужели ты не понял копыта Дархота? «Рождаются!» «Кто?» — растерянно посмотрел на него кузнец. «Что здесь вообще происходит?» «Мечи света рождаются!» «Гмырхова задница!» «Я ждал этого только недели через две!» «Почему сейчас-то?» «Единый!» — прошептал кузнец не отрывая растерянного взгляда от обезумевшего скомороха. Санти швырнул на наковальню обе заготовки и бил то по одной, то по другой, не прерываясь ни на мгновение. Он голой рукой переворачивал раскаленные полосы металла, почему-то не обжигаясь. Мечи не прекращали звенеть, вспышки белого света слепили. Казалось, весь мир содрогается в такт ударом кузнечного молота. Скомарок знал, что поступает правильно, что иначе просто нельзя. Время пришло. Его совершенно не интересовало, откуда пришло это знание. Так надо. Больше ничего не имело значения. Только это. По стенам кузни поползли языки белого пламени. Внезапно звону его мечей ответил такой же звон с другой стороны. Император резко повернулся туда и схватился за голову. «Другие ученики точно так же лубили огромными молотами по заготовкам». Они не обращали ни малейшего внимания на происходящие с их кровным братом чудеса, продолжая ковать свои картаги. Маран негромко выругался. Похоже, рождающиеся мечи света потянули за собой остальные. Вскоре кузню озарил синий свет мудрости, затем алый ярости. Напоследок все покрыл собой зеленый свет жизни. Разноцветные вспышки следовали одна за другой. Мир танцевал им в такт. По стенам рвались вниз молнии, пол содрогался. Император бросил быстрое анализирующее заклятие и ощутил, как его волосы под капюшоном встают дыбом. Начиналось что-то страшное, что-то, не поддающееся описанию. С места сдвинулись сами первозданные силы и внимательно присматривались к друг к другу, готовясь сойти в тварный мир. Элиан в своих записях не предупреждал об этом. «Ничего не скажешь. Весело». Если мальчишки не удержат силу мечей в узде, рванет так, что от всего Торсидара только яма оплавленная останется. Впрочем, можно поставить защитный купол вокруг кузни. Потом, конечно, неделю пластом лежать придется, но жизнь горожан дороже. Они-то здесь совершенно ни при чем». «Выводи людей из кузни!» — резко приказал император кузнецу. «Всех до единого! Немедленно! Здесь сейчас такое начнется!» Понял, кивнул тот и бегом рванулся к выходу.